Зуб за зуб. Как пишется каникулы? Шептала Холли, убирая со лба прилипшие рыжие волосы. Каникулы? Или ко-никулы? Каникулы, едва успел шепнуть я. Тишина! тут же вступила Сара Келлой. Каждый пишет сам. Математику, физику и другие человеческие предметы мы уже сдали. Остался английский. До сих пор я справлялся. Дриана Брэндон тоже не отставали. А вот Холли с каждым экзаменом скисала. Я про себя заклинал ее не провалиться и выстоять до конца, хотя в человечьем обличии она мои мысли все равно не слышала. «Фу, замучилась я с этим английским», — выдала Холли, сдав сочинение. Ждали оценок. Брендон, разумеется, по алгебре и физике лучший в классе. У меня тоже баллы были неплохие. Холли радовалась своим троякам с натяжкой. «Обожраться мне ореховой пастой! Я сдала!» — ликовала Белка. «Ни одного неуда! Я выдержала!» Настал черед экзаменов по звериным предметам. Звероведение и легкотня. Все смогли ответить на вопросы и представить несколько типичных качеств своего зверя. Я показал, как пумы прячут недоеденную добычу, чтобы не досталось конкурентам. Кошачьи игры. Непривычно было ныкать копченую ветчину. Никто по этому предмету не провалился. С человековедением тоже все справились. Сара Кэлуэй поставила тройки только Хуанити и брату и сестре Вороном потому что не смогли объяснить, что такое Рождество. Куки ушла со слабенькой четверкой. Она утверждала, что Рождество — это праздник, когда люди поклоняются хвойному дереву. Сара сочла этот ответ правильным только наполовину. Экзамен по поведению в особенных ситуациях представлял собой ролевую игру. Джеймс Бриджер подготовил для каждого из нас отдельную ситуацию. Моя была нетрудная. Тео в лесу изображал туриста, который обнаружил тайник с моей одеждой и имел наглость забрать ее с собой. Да не тут-то было. Как только Тео отвлекся или сделал вид, я проскользнул и забрал мои шмотки обратно. «Превосходная техника!» — похвалил Бриджер. «Ты его заметил, Тео?» «Нет», — ответил завхоз, — «и не учуял. Умный парнишка». Гвоздем экзаменационной недели были экзамены по борьбе и превращению. Школьный гонг созвал нас всех в актовый зал. Обширное светлое помещение с высоким потолком сложенным из грубых едва заштукатуренных балок. Свет проникал сверху через окна с молочно непрозрачными стеклами, и снаружи увидеть ничего внутри было нельзя. Здесь пахло свежей пихтовой древесиной и сухой землей. Из этого состоял пол в середине зала. И еще я сразу учуял множество зверей, хотя все мы еще были в нашем человеческом обличье. По краям зала на подушках сидели ученики второго и третьего курсов. Они сдавали экзамен после нас. Сначала шли мы, первогодки. Впереди торжественно восседали лиса и учителя. У меня по спине и рукам побежали мурашки. Я воззрился на лу в зеленой тунике с золотым поясом. Она была невероятно хороша и очень серьезна. Боится ли она экзаменов? «Камеры и смартфоны убрать!» — велел Билл Зорки. «Вам известно, что превращение нельзя снимать на видео!» Все закивали. «Вы также знаете, что никому нельзя давать советов или подзуживать?» прибавила Сара Кэллоуэй в мерцающей серебристой робе, почти такой же узкой, как ее змеиная кожа. «Так что будьте добры, мысли свои держите при себе!» Начался экзамен по борьбе. Кто за кем идет, определял жеребий. Шерри Плеск вынула из стеклянной вазы записку и передала директрисе. Брендон Хершел», — провозгласила Лиса. «Пожалуйста, в другое обличье!» «Удачи!» — шепнул я другу, белому как мел. Хорошо, что ему выпало идти первым, а то бы только ждал, трясся и нервничал. Брэндон поднялся с места и уже стоял на крепких, беззонних ногах. В последней неделе он тоже много упражнялся в превращении. Медленно переставляя тяжелые копыта, коричневый колосс вышел на середину арены. Помощница подобрала его одежду и отнесла ее в угол, отгороженный для обратных превращений. Вокруг головы Брэндона жужжала муха. Он нервно подергивал ушами. Бил Зорки вышел вперед, босиком, в футболке и легких светло-серых спортивных штанах. Его гладко выбритая голова блестела посреди арены. Широко расставив ноги в идеальном равновесии, он рассматривал Бизона. Потом через голову стянул футболку, бросил ее кому-то на краю ринга и моментально обернулся к крупным черным волкам. «Нападай!» — скомандовал он Брэндону. Мой друг мелко задрожал, а я невольно сжал кулаки. «Давай, Брэндон, мы же тренировались!» Неужели вся история с автомобилем была напрасной? Брендон нагнул голову, всхрапнул и с места галопом рванул вперед. Я едва не закричал от радости. Он нападает! Теперь осталось только удержать под контролем гнев и силу. Билл Зорки был молниеносно быстр, и Брэндона не жалел. Он кусал его за задние ноги, целился зубами ему в морду, ходил кругами и рычал, заставляя Брэндона вертеться, как только может вертеться неповоротливый Бизон. Брендон защищался отчаянно. В конце концов Зорки специально уступил, И Брэндон отреагировал как надо. Он еще раз помчался на противника и едва не поддел его рогами. Но тут прозвучал гонг. Сражение окончилось. «Молодец, Брэндон», — похвалил Зорки. «Славно дрался. Четверка с плюсом тебе. Если бы не поддался на мою уловку, я бы поставил тебе пятерку». Брэндон подпрыгнул всеми четырьмя копытами, радуясь, как теленок. Мы с Холли и другие зааплодировали. Брэндон удалился в огороженное пространство для обратных превращений. И через минуту — сияющий, уже сидел рядом с нами. Следующими вызвали Тень и Труди, и мы наблюдали воздушный бой ворона и совы. Сова Труди одержала вверх, и ее большие круглые глаза бросили на Джеффри влюбленный взгляд, но тот равнодушно и со скучающим видом глядел в другую сторону. Потом вышла Лу, и мое глупое сердце снова пустилось галопом. Хотя на что я вообще надеюсь, дурак? Лу сражалась в человеческом облике против Виолы, Проиграла и получила четверку с минусом. Все-таки держалась она достойно. Берта и Джеффри продемонстрировали свое владение человеческими боевыми техниками, и Берта просто задавила противника своим весом. Но экзамен выдержали оба. Увы, следующий семестр мне опять придется провести в окружении волков. Холли рыжей белкой выступила против опоссума Куки. Бой был недолг. Куки уже через пять минут прикинулась мертвой. «Значит, я победила?» уточнила Холли и сделала победную стойку на спине бездыханной Куки. Директриса вздохнула. «Куки придется сражаться в человеческом обличии!» «Холли, не трудно ли тебе выйти еще раз против Нимбла?» «Не проблема», — согласилась Холли, подпрыгивая на месте. Нимбл был, конечно, противник что надо. Он лупил Холли задними лапами, как футбольный мяч. Холли разозлилась, запрыгнула к нему на спину и вцепилась в его длинные уши. «А, сдаюсь!» — заверещал Нимбл. Ему поставили тройку, а Холли ликовала по поводу высшего балла. На ринг вызвали Хуаниту, мою союзницу-паучка. В сопернике ей досталась девочка-муравей со второго курса. Учителя склонились над ареной и в сильную лупу наблюдали бой. Публика тоже придвинулась ближе. На это стоило поглядеть. Хуанита и муравей сражались, кажется, не на жизнь, а на смерть. По крайней мере, муравей применила смертельный захват, Хуанита только беспомощно дергала лапками. Одно из них, вероятно, случайно — Хуанита заехала своей противнице в глаз, и муравьиха взяла реванш. Пульнула в паучка струю муравьиной кислоты. «Дисквалифицированно!» — провозгласила Лиса. «Химические средства запрещены!» Хуанита от радости сплясала всеми восемью лапками. Если бы не эта оплошность ее противницы, Хуанита бы проиграла. Вдруг дверь в зал распахнулась. Все головы обратились в сторону двери. «Я думала, экзамены прерывать запрещено!» — шепнула Холли. «Кто бы это мог...» Я онемел. В зал вошел сам Эндрю Миллинг. За ним следовали высокий мускулистый оборотень, очевидно телохранитель, и женщина-змея, которая тогда заезжала за мной в школу. Миллинг безупречно вежливо склонился перед педагогами и улыбнулся всему обществу. И хуже всего, что ему почти все улыбнулись в ответ. «Благодарю вас, мисс Кристал, что позволили мне наблюдать моих подопечных на экзамене». «Это честь для нас», — отвечала директриса. «Но, боюсь, вашим сопровождающим придется остаться снаружи». Милинг жестом отослал свою свиту за дверь и занял свободное место среди педагогов. Сара Кэллоуэй одарила его таким обожающим взглядом, что меня просто затошнило. Мысли метались в моей голове лихорадочно, как затравленный заяц. «Не может быть! Милинг приехал в школу!» От одного этого мне было дурно. «Зачем он здесь? Он не случайно явился именно на экзамен по борьбе. Решил проверить меня на прочность в очередной раз? Гожусь ли я для его мрачных планов?» Карек! прогремело по залу. «В зверином обличье, пожалуйста!» Меня вызвали. В зале стало жутко тихо. Совершенно сбитый с толку, я встал, не чувствуя пола под ногами, и невольно посмотрел на Миллинга. Он ответил мне холодным, пренебрежительным взглядом. «Давай, превращайся!» зашептал Брэндон. «В зверином облике же надо!» «Ну давай же!» нервничала Холли. «Смогу ли я вообще сейчас рожаться? Меня же ноги не держат. А что если... это...» Как раз случай навсегда избавиться от Миллинга. Если я проиграю бой, он наверняка потеряет ко мне всякие интересы и отстанет от меня. Но ведь если я проиграю, я провалю экзамен и останусь на второй год. И если я буду скверно сражаться, разочарован будет не один Миллинг. Расстроится Лиса Кристал. Она так на меня надеется. И Джеймс Бриджер, и Тео, и еще, конечно, мои друзья. Ликовать будут только волки. Карок, мы ждем», — напомнила директриса. Придется соответствовать. «Тимбукту», — прошептал я и представил себя пумой. «И вот я уже превратился в хищную кошку». Меня отнесли к тем немногим, кто должен был сражаться с самим Биллом Зорки. Если волки и стая Джеффри отважились нападать на меня только парами, Биллу напарник был без надобности. Огромный черный волк с желтыми глазами напугал бы, пожалуй, даже моего отца. Но мне нет необходимости его побеждать. Мне достаточно продержаться какое-то время, чтобы сдать экзамен». «Поехали!» — скомандовал Билл. Я накинулся на него одним прыжком. Он молниеносно ускользнул от меня. Бесшумно и ловко, вздыбив шерсть, он атаковал меня, и мне казалось, что он везде одновременно. Я изогнулся и, втянув когти, ударил его, чтобы выбить из равновесия. Намеренно медленно и только скользнул по нему лапой. Зорки напал снова и попытался ухватить меня за горло. Самое время прикинуться лузером. Я позволил ему повалить меня и, лежа на спине, всеми четырьмя лапами отпихнул нападавшего. Он отступил. Я вскочил и отошел назад. Этот раунд я точно проиграл. Публика заволновалась в недоумении. Что это с ним? Тоскливое чувство. Лицо Миллинга застыло, как каменное. Значит, мой план работает. Это утешает. Я и Зорки. Мы оба перевели дух. Я атаковал, как будто хотел ухватить его сзади за шею. Он без труда увернулся. — Что с тобой, парень? Дерись уже как следует! — скомандовал Зорки. Я молчал. Я не мог ему ничего сказать, тогда все мои замыслы пошли бы прахом. Но злить Билла — плохая идея, а он, между тем, не на шутку разозлился на меня. Снова напал и впился мне зубами в плечо. Я вздрогнул от боли, публика недоуменно зашушукалась. Может быть, в первый раз на публичном экзамене учитель намеренно поранил ученика. С чего этот волчара решил меня укусить? У меня в голове что-то заклинило, заискрило. Я больше не мог ни о чем думать, я взбесился. Дикая безудержная сила взыграла во всем моем существе. Да, Билл крутой, здоровый, но я-то... Я горный лев!» Зорки не успела опомниться, как я одним ударом сбил его с ног. Он покатился по полу, я ринулся к нему и готов был уже вцепиться клыками ему в горло. Прогремел Гонг. «Я победил. Победил. Черт! Нет!» Трибуны ликовали, директриса объявила десятиминутный перерыв. Что я за дурак? Зачем я выиграл этот бой? Я уже почти проиграл, и тут этот проклятый звериный инстинкт, чтоб его перечеркнул все мои планы. Когда мы превратились в людей и одевались за перегородкой, Бил похлопал меня по неукушенному плечу. Четверк тебе, парень, слишком долго собирался с силами. Царапины от моих когтей кровоточили у него на боку. Ничего себе я его подрал. Поранил учителя. Простите, я не хотел. «Да ладно, бросил Бил. «Это я должен извиняться. Это же я первый начал. Но я не мог допустить, чтобы мой любимый ученик провалил экзамен». «Так он ваш любимый ученик?» Перед нами возник Эндрю Миллинг. С видом кота, только что съевшего миску сливок, он поотечески обнял меня за плечи. «Мне бы сбросить его руку, но я не посмел. Все и так уже плохо». «Как бы то ни было, — продолжал Билл, — быстрые удары, быстрота мысли — прекрасная комбинация». Так можно нейтрализовать любого оборотня в этой школе. Даже меня. Сами видели. В превосходном настроении он натянул майку, которая на боку тут же заолела кровавым пятном. Кажется, Эндрю Миллинг был доволен. «Молодец, победитель! Удачи, Карок. Поговорим позже!» Я смог только кивнуть, пока шар плеск меня осматривала. «Как же я ненавидел себя! Идиот! Идиот! Ты был грандиозен!» Холли порывисто обняла меня. «Классно ты сначала прикинулся дурачком, и потом так неожиданно напал на него!» Брэндон улыбался. Дариан поднял вверх большой палец. Экзамен по борьбе я сдавал последним, но на превращение вытянул жеребий одним из первых. Еще и это. Элвуд уже стоял посреди зала, скрестив руки на груди с холодным жестким взглядом. «Может, тебе пару минут отдохнуть? Набраться сил?» С тревогой спросила директриса. «Сказал бы я ей, от чего мне по-настоящему скверно, да не поверит. Она же боготворит этого Миллинга. «Секунду! Я уже готов!» И я судорожно стал рыться в своем рюкзаке в поисках мешочков с можжевельником и моей пумьей мочой. Я зажал один в ладони. Когда я превращусь, он упадет на пол. Ну и плевать. А не так, для подстраховки, и без них обойдусь. Сегодня я уже превращался, и весьма удачно. «Посмотрим, чему тебя научил мой коллега», злобно процедил Элвуд, и тут заметил мою сжатую в кулак руку. «Это что?» Шпаргалка? Нет, это просто. Но Элвуд уже держал в пальцах мои мешочки. Хмуре лоб, он понюхал сначала мешочек с можжевельником, потом открыл второй пакетик. Резкий запах ударил ему в нос, и Элвуд с проклятием отшатнулся: Отвратительно, что это? Карок, мне жаль, вмешалась Лиса. На экзамене запрещены вспомогательные средства. Я молча бросил мешочки Холли. Она с дуру сунула нос в пакет с мочой и от резкого запаха упала в обморок. Глупые они, эти белки. Я встал напротив Элвода. Черт, отсюда как на зло Миллинг виден лучше. Какие у него жестокие глаза. Он никогда не отпустит меня после того, что сказал обо мне Зорки. Никогда от меня не отцепится. Начнем с простого, с легкой издёвкой заговорил Элвод. Покажи нам свое второе обличье, Пума. Через два места от Миллинга сидел Джеймс Бриджер. Я учуял его тревогу. Хорошо, что он здесь. Даже на расстоянии, без единого слова, он мне помогает. Я вспоминаю наши лесные тренировки. Я с трудом заставил себя расслабиться, как учил Бриджер. Внутри меня живет пума. Настоящая, дикая пума, которая только что победила Билла Зорки. Но мне мешал голос внутри. Мой собственный голос. Почему ты не мог просто проиграть, дурень? «Тимбукту», — шептал я в ответ. «Теперь Миллинг до тебя доберется». «Тимбукту». У тебя есть шанс от него избавиться. Беги от него прочь!» Глубоко спряталась моя пума. Так глубоко, что и не найти. «Извините», — произнес я и сел на свое место. Экзамен по превращению я провалил.